поддерживающая стратегия для предотвращения остеоартрита. Наверное, у каждого человека после 45 лет рентгеновский снимок выявит признаки остеоартрита в той или иной степени. Если он появляется, вы ощущаете боль в спине, колене, бедре. Ваши суставы становятся скованными и уже не позволяют двигаться с прежней ловкостью. Если у вас остеоартрит в тазобедренном суставе, вы с трудом двигаетесь. Иногда при ходьбе вас вдруг подводит колено, возникает боль в спине, что является признаком остеоартрита позвоночника. Но есть много способов предотвратить или остановить развитие заболевания. Вот самые важные меры, которые можно предпринять. Следите за весом тела. добитесь нормализации веса и поддерживайте его на этом уровне это мера номер 1 по предотвращению остеоартрита в колене бедре и спине используйте физические упражнения для нормализации веса они же помогут унять боль нарастить мышцы и улучшить гибкость суставов контролируйте боль если болит сустав Приложите холодный или разогревающий компресс. Холод замораживает область поражения и приносит облегчение, разогрев расслабляет мышцы и снимает боль в суставах. Пробуйте медикаменты против воспаления. Я рекомендую Ацетаминофен, Тайленол. У него меньше побочных эффектов. Если боль не утихает, доктор посоветует другой нестероидный противовоспалительный препарат. НПВП. Обычное средство аспирин, ибупрофен, напроксен. Но будьте осторожны. Некоторые из этих препаратов имеют очень неприятные побочные эффекты. Например, могут вызвать кишечное кровотечение и нарушение функции почек. Если сустав значительно повреждён, ваш доктор может назначить уколы стероидов прямо в сустав. Другой путь Приём добавок глюкозаминсульфата, пищевая добавка. Можно накладывать мазь, например, Зострикс, содержащую капсаицин, натуральное болеутоляющее. Он блокирует боль, не вызывая онемения.